шестая. Следующий день начался не свет, не заря. Мой сон был чутким, поэтому стоило прийти горничный, как я тут же проснулась. Несмотря на то, что в спальне было темно, внутреннее чутье, выдрессированное каждодневными ранними подъемами, подсказало, что уже наступило утро. Небо за окном оставалось темным, и пока я умывалась, и пока одевалась, и пока завтракала. Вместе с едой горничная принесла расписание на ближайшую неделю, где распорядок дня был составлен буквально по минутам. Во сколько вставать, есть, строиться в коридоре, входить в класс – все было упомянуто. Прямо армия какая-то. Вместо вчерашнего бледно-голубого платья сегодня мне выдали серое, но такого же простого покроя. Не то чтобы я жаловалась или хотела перед кем-то красоваться, но все же такой наряд вызывал некоторое удивление – Еще совсем недавно мне думалось, что невест будут наряжать в те роскошные платья, какими пополнили гардероб каждый из нас. «Это одежда для занятий», — сообщил ходячий источник информации в лице горничной, собирающей мне волосы в пучок. «Ознакомились с расписанием?» «В первой половине дня у вас занятия, во второй — первое испытание. Вообще-то мне нельзя говорить о том, что вас ожидает, но я тут случайно узнала». Она понизила голос до шепота и, бросив быстрый взгляд на дверь, возбужденно проговорила. «Его будет проводить лично лорд Райхар». «Лорд Райхар?» — эхом переспросила я. Прислуживающая мне горничная была очень словоохотливой, что в некоторой степени играло мне на руку. Но я понимала, что она может как сообщать сплетни, так и распространять их, поэтому мысленно сделала себе заметку лишнего с ней не обсуждать. И я понимала, что с Шайреном мне предстоит видеться каждый день. Но новость о том, что он будет проводить сегодняшнее испытание, почему-то все равно взволновала. Стоило признаться хотя бы самой себе, что этот дракон действовал на меня странно, а потому вызывал опасения. Даже в присутствии правителя я не чувствовала себя так, как находясь рядом с ним. Было даже интересно, ощущают ли остальные исходящие от него энергию так же остро, как я. В коридоре нас дожидался Дрейк, как и накануне выстроивший девушек друг за другом. До класса мы шли все тем же провозиком, и меховая накидка, которую перед выходом посоветовала мне надеть горничная, оказалась как нельзя, кстати. Хотя мост пересекать не пришлось, в коридорах замка все равно было прохладно. Класс оказался относительно небольшим залом, в котором находились восемь одноместных парт, один преподавательский стол и самая обычная темно-серая доска. Глядя на все это, я ощутила себя помолодевшей лет как минимум на 6, поскольку обстановка напомнила даже не аудиторию университета о привилегированную школу. Парты стояли в два ряда, и я, не задумываясь, заняла первую. Во-первых, мне было действительно интересно погрузиться в культуру данного мира и подчеркнуть как можно больше информации. А во-вторых, это было еще и необходимо. За еще одну первую парту села Норин, позади нее Диара. А Даша, за которой я из подлобия наблюдала, ожидаемо разместилась на последней парте. На заспанном лице Мальвины так и читалась вселенская скука, вызванная предстоящим уроком. Судя по всему, учебу в любом ее проявлении она вообще не очень жаловала. На каждой парте лежала стопка книг, несколько тетрадей и пара ручек. На фоне всего замка эти простые канцелярские принадлежности смотрелись несколько странно, но я невольно улыбнулась, вспомнив студенческую жизнь. Конспектировать я всегда умела. Немножко страдала синдромом отличницы и была одной из лучших студенток на своем курсе. Почему-то именно сейчас мне вспомнился день, когда я съехала от отца, отказалась от его помощи и начала самостоятельную жизнь. Это случилось как раз с поступлением в университет. Будучи успешным бизнесменом, отец отличался такими качествами, как жесткость, твердость характера и повышенная требовательность ко всем, кто его окружает. Маму он никогда не любил. Пока была здорова, она служила лишь красивым дополнением – успешной инвестицией, с которой не стыдно показаться в обществе. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у меня со слов близкого окружения. Роды у мамы были тяжелыми и повлекли за собой серьезные осложнения. Вскоре ее не стало, так что я ни разу ее не видела. В общем-то, отца особо не видела тоже. Он днями пропадал на работе, поручая меня нанятой няне. Потом была частная школа, откуда я приезжала домой только на каникулы, а за ней университет туризма и совершенно обычное общежитие. Разумеется, отец хотел, чтобы я поступила на экономический, и после окончания университета пришла работать в его компанию. Но я, сколько себя помнила, всегда мечтала путешествовать. Или заниматься тем, что хоть как-то с путешествиями связано. Да и что скрывать, жаждала независимости. Пожалуй, именно это, как ничто другое, подвигло меня на бунт. Мама, насколько я знала, была человеком мягким, и характер, судя по всему, мне достался от отца. Он был упрямым. Я еще упрямее. После поступления на желанный факультет мне было заявлено, что ни на какую помощь могу больше не рассчитывать. Меня это только обрадовало. Да, поначалу было тяжело, но постепенно все наладилось. Я вошла во вкус и уже на первом курсе устроилась работать в одну небольшую туристическую фирму. Со временем перевелась в более крупный филиал, заслужила пару повышений и в целом была довольна тем, как складывается жизнь. Сколько мы не виделись с отцом, уже и не упомнить. Инициатором звонков в основном была я а меня для него будто больше не существовало. Наверное, он и не заметил, что я вдруг исчезла. Из погружения в себя меня вывела явившееся в классе чудо. Нет, чудо, именно с большой буквы. Сейчас я на собственном опыте убедилась в том, что знать о существовании магии и видеть ее проявление это совершенно разные вещи. Если я была поражена, увидев живого дракона, то появившийся у доски большой и светящийся голубой круг заставил меня потерять дар речи. Вслед за ним тут же появился еще один, точно такой же, будто наслоившийся на первый. Воздух завибрировал, и внезапно из этого стремительно увеличивающегося круга высунулась нога. А потом появился и сам человек. Пожилой мужчина с аккуратной белой бородкой, длинноватыми волосами и круглыми, полшими на кончик носа очками, опирался на трость. Он был одет в достающий до пят балахон, а на его шее висело несколько крупных медальонов. Девушки, позвольте представить магистра Тарона. Поприветствовав его, произнес Дрейк. Магистр в короткие сроки постарается ознакомить вас с историей Дагории, хотя данные лекции в большей степени предназначены для невест, прибывших из других миров. Тем, кто родился здесь, также не советую ими пренебрегать. Магистр Тарон преподает историю магии в самом престижном учебном заведении Академии пяти стихий и является одним из самых уважаемых магов своего времени прошу относиться к нему с должным почтением». Встав за письменным столом, магистр скользнул по присутствующим потливым взглядам живых блестящих глаз и приветствовал. «Доброе утро». Всего лишь пара обычных слов возымела гипнотический эффект, тут же приковав к говорившему внимание, по крайней мере мое. У него был удивительно приятный, обволакивающий голос, не скрипучий и невнятный, как это иногда бывает у стариков, а мелодичный и завораживающий, заставляющий вслушиваться. С этого момента магистр Торон завоевал мою безговорочную симпатию как преподаватель. Он еще не начал урок, а мне уже стало ясно. Этот маг не только первоклассный специалист в своей области, но еще и талантливый педагог. Не сказать, чтобы я была отличным психологом, но сейчас в верности своих выводов не использовала ни малейшего сомнения. Так оно и вышло. Лекция прошла по-настоящему интересно, и, что удивительно, никто даже не предпринял попытки ее сорвать. Это я о Мальвине. Все сидели тихо, периодически записывали важную информацию в тетради и внимательно слушали магистра. Занятие продлилось около двух часов, и за этот небольшой отрезок времени я узнала о Догории много нового. Самое главное, помимо непосредственно самой Догории, была упомянута ее связь с другими мирами. С тех пор, как драконы начали набирать былую мощь, портальная магия стала постепенно меняться. Ранее попасть в мой так называемый закрытый мир могли только очень сильные маги. Но когда Дагория утратила связь с остальными мирами, помимо Лотары, здешние великие умы стали активно изучать новые возможности портальной магии. Со временем строить порталы в немагический мир стало несколько проще, и круг лиц, способных на это, расширился в связи с чем с Верховным Советом Магов и Межмировым Министерством был издан указ, действующий во всех государствах Догории. Рядовым магам запрещалось перемещаться в закрытый мир в личных целях и проводить там более трех минут. Помимо этого, было строго запрещено распространять информацию о магии среди тамошних жителей. Видимо, именно поэтому невест и возвращали домой с подчищенной памятью. В этом отношении Клариса не врала. Но самое интересное заключалось в том, что изменения портальной магии повлекли за собой колоссальную разницу во времени. Если раньше время в Дагории и в моем мире текло одинаково, то сейчас разница составляла около тысячи, бог ты мой, почти тысячи лет. Иными словами, с момента начала возрождения дракона в Дагории прошли сотни лет, а в закрытом мире чуть больше года. Осознать такое было, мягко говоря, непросто, но суть я уловила. «По всему выходило, что я могу прожить в Догории целую жизнь, а в моем родном мире пройдут считанные дни». Звучало жутко. Зато стало понятно, почему на перемещение жителей Догории в закрытый мир стали накладывать такие строгие ограничения. «Побудет там маг каких-то жалких три минуты, а здесь уже столько воды утечет». Второй крайне увлекшей меня темой стала магия в целом. Всего ее существовало пять разновидностей, и каждая олицетворяла какую-либо стихию. Огонь, воду, воздух, землю и пятый элемент, куда входила менталистика, эмпатия, прорицание и еще некоторые виды, среди которых более всего меня заинтересовала техномагия. Последняя являлась некой смесью магии и прогрессивных технологий. Родиной такого симбиоза по праву считалось Агавийское королевство, откуда, как я помнила, была родом Норин. Прежде творения техномагов представляли собой неказистые конструкции. А теперь из-под их рук выходили настоящие технические чудеса. Ну и последнее, о чем мы успели услышать, прежде чем урок подошел к концу, — истоки магии. Считалось, что магию людям подарили элементали, воплощение стихий, появившиеся на заре времен. Наравне с ними существовал и первый дракон, обладающий магией всех пяти стихий, от которого потом произошли остальные. Когда случилась война и драконы были практически уничтожены, прародитель решил возродиться из небытия. Произошла грандиозная битва, в результате которой его возрождение было подавлено магами, имена которых навсегда вошли в историю этого мира. Однако даже несостоявшееся возрождение повлекло за собой серьезные изменения, в результате которых драконы вернули былое величие. Хотя ходили слухи, что в этом была заслуга не только про родителя, но еще и вмешавшихся фей. Фей с искренней заинтересованностью переспросила я, когда магистр Тарон об этом сказал. Фей крайне редко вмешиваются в дела смертных», — ответил тот, посмотрев на меня поверх блеснувших очков. «Об этих созданиях и в настоящее время известно не слишком много» а уж раньше их даже в Дагории считали персонажами детских сказок. Обладая особой, сильнейшей магией, они тщательно оберегают тайны своего немногочисленного народа. Говорят, у них существует свой собственный верховный департамент, контролирующий ситуацию во всех мирах. Если элементали олицетворяют собой свет, а первородный дракон – тьму, то феи являются как бы нейтралитетом, поддерживающим баланс сил». Дверь приоткрылась, и в следующее мгновение в класс вошел Дрейк. Магистр ненадолго замолчал, бросив взгляд на часы, после чего подытожил. «На сегодня все. Наша следующая встреча состоится завтра, и я надеюсь, к ней вы как следует подготовитесь, выучив все, что сегодня узнали». «Напоминаю, что за каждый свой ответ на уроках вы будете получать баллы, которые повлияют на ваше положение в отборе. Те, кто не будут проявлять на занятиях усердие, рискуют выбыть уже на следующей неделе. Всего доброго, леди». Обменявшись с Дрейком уважительным кивком, магистр Тарон вновь продемонстрировал умение пользоваться портальной магией и скрылся в сияющем голубом проеме. Следом у нас стоял урок этикета. Но перед этим нам позволили немного передохнуть. Как-то так получилось, что во время перерыва мы все, не сговариваясь, вышли в коридор, где некоторые разбрелись, разминая ноги, а другие остались стоять у двери класса. И Я заметила, что за теми, кто ушел, держась на некотором расстоянии, проследовали вездесущие стражи. Сперва мне тоже хотелось немного прогуляться, но в последний момент я почему-то передумала. Встав у окна, посмотрела на улицу и обнаружила, что небо окрасили первые утренние лучи. Светало в горах поздно, зато рассветы были непередаваемо красивыми. Отсюда винились донжон, макушка которого утопала в облаках, часть внутреннего двора и крыло замка, которое по неведомым причинам приковало мой взгляд. С виду оно ничем не отличалось от остальных, разве что на него еще не падали солнечные лучи, отчего оно пряталось в тени. «И все же было в нем что-то такое...» Не успела мысль до конца сформироваться, как меня настиг вопрос. «Тебя и правда интересует феей? Обернувшись, я обнаружила стоящую рядом Норин, пристально и в то же время изучающую на меня смотрящую. «Тебя это удивляет?» — в свою очередь спросила у нее я. «Немного странно для уроженки немагического мира интересоваться феями, а не драконами, в логове которых она оказалась» слегка прищурившись, заметила Норин. «Тоже обладаешь большими амбициями и, подобно своей соотечественнице, хочешь вписать свое имя в историю? Прошу прощения, не поняла я. Моей соотечественнице?» Магистр Тарон рассказывал о великой битве в горах Солин, когда было остановлено возрождение прародителя. Одним из главных магов, внесших вклад в победу, стала девушка из закрытого мира, тогдашняя студентка Академии. Я на несколько мгновений впала в ступор, пытаясь осмыслить сказанное. «Хочешь сказать, моя героическая соотечественница обладала...» Я запнулась и недоверчиво закончила. «Магией? Разве это возможно?» «Кто бы что ни говорил, одержать победу магам тогда действительно помогли феи», проигнорировав вопрос, произнесла Норин. Одна из них тоже являлась твоей соотечественницей. Вот я и подумала, что феи всегда испытывают к уроженкам закрытого мира повышенный интерес. Может, и тебя уже одна из них навестила, раз ты ими так интересуешься. Сама того не ведая, она попала точно в цель. Я даже не знала, что в этот момент взволновало меня больше. возможность больше разузнать о феях или рассказ о моей знаменитой землячки. А впрочем, и то и другое сразу. Ладно, это я так по-своему истолковав мое молчание, выразительно взмахнула рукой Нурин. «Мои предки тоже сыграли в этой битве не последнюю роль. Они столько сил отдали, чтобы остановить возрождение дракона, а мы сейчас здесь». Последние фразы она буквально процедила, понизив голос и сжав кулаки. По ее поведению и выражению лица не составило труда сделать вывод, что она тоже не желает становиться женой дракона. Это, если выражаться мягко. «Ненавижу» выдавила Норин, но в следующее мгновение справилась с собой и, надев мазку холодной аристократичности, спокойно закончила. «Надеюсь, лорд Райхар увидит в моих мыслях все, что требуется, и этого будет достаточно, чтобы отправить меня домой». Я снова удивилась и даже не посчитала нужным это скрыть. «В мыслях. Хочешь сказать, что сегодняшнее испытание...» «Именно», — подтвердила Норин, слегка приподняв подбородок и передернув плечами. «Сегодня нас проверят на частоту помыслов. Не замышляем ли мы дурного против клана и не попали ли на отбор, будучи чьими-то протеже? «То есть лорд Райхар?» и Я на миг задумалась, подбирая верное определение. «Менталист?» И, получив утвердительный кивок, уточнила. «Но разве Райхар не клан водных драконов?» «Шайрен Бастард», — последовал ответ, в тоне которого звучали едва уловимые нотки презрения. Прошлый правитель не хотел признавать его, но когда он своими силами добился небывалых высот, все же позволил носить свое имя и официально принял в семью. У Шайрена нет ни магии воды, ни даже воздуха. Вместо них – огонь и пятый элемент, унаследованный от матери. Мне показалось, о матери лорда Норин говорила с какой-то особой интонацией, но понять, что за этим кроется, я не успела. Подошли остальные девушки, возглавляемые Дрейком, и мы отправились на следующий урок. Правила этикета и хороших манер в Дагории ничем не отличались от общепринятых в нашем мире, разве что дополнялись всевозможными поклонами и реверансами. Притом главная сложность заключалась в различиях между нормами поведения у драконов и остальных жителей Догории. Насколько я могла судить, драконы были теми еще консерваторами и хотя пользовались некоторыми магическими инновациями, в укладе жизни основывались на древних традициях. Наверное, сказывался их регресс в прошлом, когда они, пребывая в облике небольших ящерок, пропустили целую эпоху. Как ни странно, благодаря уроку этикета я заполнила еще некоторые пробелы в своих знаниях о Дагории. В настоящее время Агавийское королевство и Триальская империя образовывали альянс, являясь крупнейшим и могущественным союзом. Все государства существовали в мире, поддерживали дружеские отношения, и только кланы драконов стояли особняком. Среди представителей каждой стихии существовал свой правящий клан. Так, например, Райхар являлся правящим среди водных. Драконы не подчинялись никому, кроме верхов своей собственной иерархии, а их земли были неприкосновенны. Но принимать некоторые установленные в мире правила им все же приходилось, поэтому к Верховному Совету магов они были вынуждены прислушиваться. Примерно до середины урока все шло спокойно. Наша преподавательница, женщина лет 50 на вид, сухопарая и чопорная, детально объясняла все, что было необходимо знать и невесте престола-наследника, и леди вообще, изящно вплетая в рассказ информацию об устройстве догории. Норин, продемонстрировав блестящие знания и умения, скучала за партой, а остальные следовали простому принципу – внимать, запоминать, повторять. Только одну из нас все происходящее явно раздражало, и во второй половине урока эта бомба замедленного действия наконец взорвалась. «Да идите к черту!» После безуспешной попытки сделать сложный поклон, вспылила Даша. «Я не стану тратить время на эту ерунду, и в ножки кланяться ящером, чешуйчатым не стану тоже, не дождутся!» Леди Тиаль, явно не ожидавшая от кого-то из нас такой неслыханной дерзости, мгновенно побледнела самообладанию этой женщины можно было только позавидовать, поскольку в ответ она лишь вежливо попросила Дашу держать себя в руках. Но та уже дала волю своему темпераменту и успокаиваться не желала. Демонстративно сев рядом с Норин, сложила руки на груди и уставилась в окно, всем своим видом показывая, что заставлять ее сейчас что-то делать сродни самоубийству. Леди Тиаль позволила себе лишь ненадолго отвлечься на этот инцидент и, словно забыв о существовании Даши, вернулась к занятию окажись я на ее месте, поступила бы точно так же. В конце концов, нам ясно дали понять, что уроки будут влиять на ход отбора, а значит, каждая девушка несет ответственность за свои действия. Возможно, Даша вела себя так намеренно, желая добиться скорого исключения, хотя я в этом сомневалась. Своим поведением она немного напоминала мне ребенка, капризного, ершистого и… одинокого. Разделяя ее негодование, я считала, что все же нужно действовать осторожнее и осмотрительнее, а не устраивать открытый бунт, оскорбляя всех подряд. После занятий нас отвели в гостиную, расположенную недалеко от покоев. Там уже был накрыт стол на 9 персон, причем девятый оказалась сама леди Тиаль. Второй завтрак превратился в еще один урок, посвященный столовому этикету. «С этим мне повезло». Я прекрасно знала, как пользоваться разнообразными приборами, и, на мое счастье, в догории они были идентичны нашим. Сама гостиная была выдержана в том же стиле, что и остальные комнаты. Здесь за внешним лоском угадывался уют, находящий отражение в потрескивающих в камине поленях, парчевых шторах насыщенного ультрамаринового оттенка и мягком светлом ковре на полу. На столе даже стояли живые цветы, белоснежные розы, источающие приятный тонкий аромат. После у нас было около часа свободного времени, по истечении которого нас снова собрал Дрейк, чтобы сопроводить на первое так называемое испытание. Сказать, что я нервничала, это не сказать ничего. Не каждый день мне приходилось открыто демонстрировать кому-то свои тайные помыслы, а тем более такому человеку, дракону, как Шайрен Райхар. Велик был соблазн уподобиться Даше и категорически от этого отказаться. Но я понимала, что если на отказ от уроков драконы могут закрыть глаза, то эту проверку заставят пройти в любом случае. Одно дело знание этикета, и совсем другое – возможная угроза безопасности клана. Недавно, идя за сопровождающими к Шайрену стражами, я думала, что меня приведут в его кабинет или приемную, но в итоге попала в личные покои. Сейчас же мы пришли не к кабинету, не к приемной и даже не к личным покоям. За полупрозрачной дверью виднелась оранжерея с обилием зелени и света, проникающего сквозь прозрачный и высокий куполообразный потолок. Оставив нас ждать, Дейк вошел внутрь и на некоторое время исчез из поля зрения. Рядом с оранжереей вдоль стены стояло несколько удобных диванчиков и кофейных столиков, на которых возвышались вазы с фруктами и каким-то напитком, по виду напоминающим пунш. «Мягкие пледы прилагались, видимо, для того, чтобы мы не замерзли и чувствовали себя максимально комфортно, ожидая своей очереди». Вернувшись, Дрейк обозначил цель сегодняшнего испытания. «Все было ровно так, как сказала мне Норин. Нам предстояло небольшое вмешательство в сознание. Причины, по которым это необходимо, нам тоже объяснили и добавили. Если мы не имеем дурных помыслов против клана Райхар, бояться абсолютно нечего». На словах звучало легко и просто – Вот только на деле все воспринималось не таким безобидным. Хуже всего было то, что я понятия не имела, как именно станет действовать Шайрен и что предстоит делать в момент вмешательства мне. Сегодня Дрейк отправлял нас на испытания в иной последовательности. Будучи вчера представленной престолонаследнику второй, сегодня я стала предпоследней. Теперь нас распределили в том порядке, в каком мы прибыли в замок, и такая нумерация была окончательной. Разве что кругленьких бирок на руках не хватало, чтобы почувствовать себя участницей какого-то сомнительного кастинга. Первой в оранжерею вошла Мелли, которая всегда оставалась до того незаметной, что я почти забыла о ее присутствии. Она дрожала, как осиновый лист, и походила на бледное подобие себя самой. Когда за ней закрылась полупрозрачная дверь, мы все непроизвольно переглянулись. Помимо прекрасно владеющей собой Норин, абсолютное спокойствие демонстрировало, демонстрировала, как ни странно, Даша. А вот сидящая рядом со мной Диара стала бледной, как свежевыпавший снег, отчего ее рыжие волосы казались еще ярче. Кьяра напоминала встревоженную кошку. Рапунцель лихорадочно перебирала длинные блестящие пряди, дав на украдкой грызла ногти. А я усилием воли заставляла себя не кусать губы, дурацкая привычка, проявляющаяся в стрессовых ситуациях. Попросив пригласить следующую участницу, Шайрен сделал пометки в технайзере. Большинство драконов не признавало изобретение техномагии, но Шарен и так отличался от них слишком многим, чтобы отказывать себе в удобных мелочах. Не прошло и пара секунд, как напротив имени Мэйли Стоунс появилась приписка «Не опасно». Мелли оказалась не настолько, что Шарену захотелось лично посадить ее на ближайший дирижабль и отправить домой. Заполняющий ее мысли страх был таким сильным, что ему пришлось приложить изрядные усилия, дабы через него пробиться. Не находясь рядом секретарь одного из членов Верховного Совета, можно было бы воспользоваться более действенными методами. Но поскольку этот въедливый, призванный контролировать каждое его действие МАК неотрывно наблюдал за процессом, Шайрону приходилось держаться строго в рамках закона, что отрицательно сказывалось не только на нем самом, но и частично на девушках. Процедуру можно было провести в разы быстрее. Когда в кресло напротив опустилась Норин Лазгар, Шайрон отложил технайзер в сторону и попросил. Пожалуйста, постарайтесь максимально расслабиться. Думайте о замке, в котором находитесь, об отборе и о клане Райхар. Закройте глаза. Прежде чем выполнить необходимое, Норин поймала его взгляд, и в ее глазах за показной бесстрастностью Шайрен заметил на миг проблеснувшую жгучую ненависть. Он прекрасно знал о причинах, по которым эта девушка не переносила всех драконов в целом и конкретно его. Шайрена это нисколько не трогало, если только наследница знаменитого рода не пошла на сговор против клана. Погружаться в ее сознание при ограниченных возможностях было трудно. Как и прочие магии из этой семьи, Норин обладала прекрасной ментальной защитой, доведенной до уровня рефлекса. На то, чтобы просмотреть несколько слоев ее мыслей, ушло не менее 10 малоприятных для них обоих минут. Будучи поставленным в жесткие рамки закона, Шайрен не мог детально рассмотреть каждую мысль, лишь посмотреть их на интересующую его тему и уловить общий настрой. Получив ожидаемую порцию ментального надменного презрения, Шайрен снова вызвал Дрейка и попросил привести следующую девушку. Напротив графы с именем Норин Ласгар также появилась надпись «Не опасно», хотя рядом и пристроился небольшой вопросительный знак. Шайрен понимал, что при всех своих достоинствах Норин не лучшая кандидатура для его племянника. Хотя бы потому, что, женившись на ней, он рискует однажды проснуться коллегой или не проснуться вообще. Ее воспитывали достойной продолжательницей рода, дали блестящее образование, и, насколько Шайрен знал, больше никто из ее семьи не питал к драконам такой неприязни. Более того, узнав, что дочь избрана одной из потенциальных невест Эйдена, Родители отправили ее в Райхарвард охотно и незамедлительно. Да только сама девушка так увлеклась изучением истории своей семьи и так прониклась судьбой далекой прабабки, сражающейся против возрождения дракона-прародителя, что переубедить ее в чем-либо сейчас стало практически невозможно. «Не опасно», — появилась напротив имени третьей участницы, которой была Дафна Милс. С ней повторилось примерно то же, что и с первой. Сумасшедший, практически неконтролируемый страх. Шайрен даже не мог с уверенностью сказать, чего она боялась больше непосредственно ментального вмешательства или проводящего его менталиста. Фолл не опасно, отчеканилась уверенная надпись, относящаяся к четвертой невесте. Девушка, выделяющаяся среди остальных очень длинными спускающимися ниже колен волосами, не имела никаких злых умыслов. В этом Шайрен был уверен. «Я требую адвоката!» Имела наглость заявить пятая участница, назвать которую «невестой» у Шайрена не поворачивался язык. С размаху упав на кресло, она сложила руки на груди и нахохлилась точно по-боевому настроенный цыпленок. А в глаза посмотреть не рискнула. Значит, не такая и смелая, какой хотела казаться. «Дарья, в нашем распоряжении не так много времени», не скрывая раздражения, произнес шайрен «Вы не выйдете отсюда, пока не пройдете элементарную проверку безопасности. Или добровольно позволите мне провести необходимую работу, или я буду вынужден вас заставить». Прокашлялся секретарь, напоминая о своем присутствии. Зыркнув на Шарена, он растекся в подобострастной и оттого еще более мерзкой улыбочке. На ее же счастье, у хватало ума не препятствовать процессу. Однако она сделала все возможное, чтобы усложнить Шайрену задачу. Исследуя ее сознание, он наслушался о себе таких вещей, какие могли бы смутить даже последнего рабочего техномага. Думала эта иномерянка очень громко, и экспрессивная нецензурщина перекрывала остальные мысли. Пришлось изрядно повозиться, поэтому, когда пришла шестая участница, к Ри, Шайрону как никогда хотелось наплевать на закон и сделать все так, как он привык. Быстро, безболезненно и, самое главное, максимально действенно. <coughs> Словно почуяв, что запахло жареным, вторично прокашлялся секретарь. «И еще один приступ кашля», — не выдержав кратчево проговорил Шайрен, «и я заставлю вас выпить всю драконью реку, чтобы прочистить горло». Такой вкратчивости, сопровождаемой тяжелым горящим взором, было достаточно, чтобы секретарь мгновенно притих, и машинально прикрыл рот рукой. Пополнив список неопасных ураженкой лотары, Шайрен позвал следующую девушку. Спустя всего несколько мгновений дверь вновь пришла в движение, и порог комнаты переступила предпоследняя участница отбора. Девушка, выглядящая абсолютно спокойной и уверенной. Эльвира.